отсроченной реализации внушения. Мы уже говорили прежде, что внушение в конечном счете предназначено для разрушения патологических и построения новых, более совершенных моделей состояния или поведения человека. При гипнозе можно создать модели функционального состояния человека, которое должно реализоваться в будущем, или его действия, какие он должен совершить в конкретной ситуации. Например, внушением в гипнотическом состоянии можно обезболить предстоящие роды, снять страх и боли, которые прежде возникали на операции в кресле стоматолога, придать уверенность студенту на предстоящем экзамене и тому подобное. Но однажды на прием к врачу пришла очень пожилая женщина с просьбой помочь ей преодолеть страх перед ожидаемой болью в кресле стоматолога. Перед протезированием ей должны были удалить остатки зубов. Проверка на внушаемость показала хорошие результаты. После того, как она была загипнотизирована, ей было внушено, что завтра, когда она пойдет к стоматологу, у нее не будет никакого страха. Когда она сядет в кресло, то тут же заснет, и в период операции совершенно не будет чувствовать боль. Женщина пришла через день, благодарно улыбаясь, совершенно беззубым в том «все в порядке, я теперь могу протезироваться». Описаны внушения состояния, которые должны были реализоваться через длительное время. И хотя сами по себе они были нелепыми, но тем не менее выполнялись, несмотря на то, что их нелепость для исполнителя была очевидна. Женщине было внушено, что через 30 дней после проведенного сеанса она войдет к директору предприятия, где она работала, и поставит перед ним на стол один из стульев, находящихся в его кабинете. Директор, разумеется, об этом был осведомлен заранее, но все же был искренне удивлен, когда она в назначенное время вошла и, предварительно извинившись, поставила стул на стол рядом с телефоном. При этом она смущенно пояснила, что понимает, что делает глупость, но почему-то не может ее не делать. Бывают внушения с отсрочной реализацией, вызванной накоплением информации. Существует предел накопления, дойдя до которого информация приобретает качественно новые состояния, Она как бы материализуется, приобретая способность менять и функции организма, и поведение человека, и даже некоторые его психологические особенности. Практически мы постоянно испытываем на себе подобного рода внушения. Если человека постоянно упрекают в его неловкости, то это приводит к тому, что он становится неуверенным в себе и в связи с этим действительно менее координированным в своих действиях. Не напрасно, говорят, скажи человеку тысячу раз, что насел, осел, но первый раз он закричит по слину. Отсрочная реализация внушений вызывает особенно яркие реакции у детей. В связи с этим нужно быть осторожным и делать при них необдуманные замечания в их способностях и возможностях. Высказывание подобного рода никогда не проходит без последствий для развивающейся психики ребенка. Закомплексованность взрослых почти всегда связана с их неправильным воспитанием родителями или патологической средой вне семьи.